В те времена некоторые мужчины пестовали нарождающийся феминизм. Так историк Готлиб Зигмунд Корвинус, оказавший большое влияние на Мариану фон Циглер, в 1715 году издал что-то вроде энциклопедии для женщин, чтобы показать, что они тоже имеют право на знания. Был еще философ Иоганн Кристоф Готшит, который изредка станет писать для Баха, Тогда он занимался реформой немецкого языка, избавляя его от влияния французского. Он тоже сблизится с Марианой фон Циглер. Более того, она будет писать для его журнала «Разумные охулительницы» под псевдонимом. Этот журнал, снова феминизм, обращался в основном к женщинам, ибо именно они, играя ключевую роль в воспитании детей, способствуют развитию языка. Не похоже, чтобы Иоганн Себастьян был завсегдатаем салона фрау фон Циглер в огромном доме Романуса, выстроенном в центре города и роскошно обставленном. Сотрудничество с поэтессой было недолгим и ограничилось в основном 1725 годом, но Кантору не приходилось его стыдиться. а Автор слов не уступал композитору в ортодоксальности и чувстве Библии. В отличие от Пикандера, который весьма вольно обращался с евангельскими текстами, Марианна фон Циглер ими вдохновлялась. Хотя совместная работа с великим композитором оказалась непродолжительной, она и позже не скрывала своего восхищения творчеством Иоганна Себастьяна, ставя его наравне с Телеманом и Генделем. Но с кантатами она была знакома. А что думала о страстях? Были страсти до Баха. Будут страсти Баха, и останется навсегда исключительное, уникальное отождествление композитора с музыкальным жанром. Отождествление до такой степени, что музыкант даже затмил самих евангелистов. Когда говорят о страстях по Матфею или страстях по Иоанну, уже не знаешь, идет речь о Евангелии или о произведениях Баха. Иоганн Себастьян Бах, пятый евангелист. Для кантора, задачей которого было продолжить своей музыкой пасторскую проповедь, это звучит не так уж нелепо. В страстях он должен был превзойти самого себя и дать еще большее развитие форме, принятой для кантат. Разве можно изображать и одновременно прославлять последние часы Христа перед смертью на кресте, не используя больше музыкальных средств и эффектов? Но кто бы мог подумать, что первое исполнение одного из этих гениальных произведений родилось из местечковой ссоры. В Лейпциге было заведено, что страсти исполняются во время вечерней службы в Страстную Пятницу на Святой Неделе перед Пасхой, поочередно через год, то в Церкви Святого Фомы, то в Церкви Святого Николая. В начале апреля 1724 года Иоганн Себастьян решил изменить этот обычай и готовился исполнить свои страсти по Иоанну в Церкви Святого Фомы ради удобства. Клавесин другой церкви сломался, и там было недостаточно места для певчих. Однако эта инициатива не понравилась магистрам, которые, извещенные, возможно, разочарованными прихожанами, в письменной форме потребовали от Баха исполнить это произведение в церкви святого Николая. А до срока оставалось всего четыре дня, просто куром на смех. Бах не вышел из себя. «Хорошо, пусть будет там, только надо заново напечатать текст» починить клавесин и кое-что в нем переделать. Из этого спора, который мог бы обернуться ссорой, Кантор, к счастью, вышел победителем. Городской совет согласился взять на себя все расходы. Бах распространил извещение. Прихожане церкви святого Николая могут быть спокойны. Страсти исполнят в их приходе счастливые прихожане. Церковь с самых ранних времен вспоминает и воссоздает смерть Христа в воспитательных целях. Вспомним средневековые мистерии на паперте соборов. Лютер не порвал с этой традицией, делающей акцент на спасение через крест. В лютеранских алтарях, где дают причастие, сохранилось распятие с двумя светильниками по бокам. Композиторы тоже внесли свою лепту. Генрих Шуц сочинил «Семь слов Христа на кресте». Дитрих Букстехуда потрясающий цикл кантат "Тело нашего Иисуса", призывая рассмотреть израненное тело Спасителя. Бах изобрел не новый музыкальный жанр, а вычленив все самое лучшее, обогатил его. До него страсти сочиняли Рейнхард Кайзер в Гамбурге и Бартульд Генрих Брокес (1680-1747), и Бах широко использовал их опыт. Телеман же исполнял свои страсти более 46 раз. Судя по источникам, Иоганн Себастьян Бах написал пять страстей, но до нас дошли только два цикла, подлинность которых не вызывает сомнений. Страсти по Иоанну и страсти по Матфею. Рукопись страстей по Марку утрачена, а страсти по Луке, как единодушно утверждают музыковеды, не могли быть произведением Кантера. Это весьма посредственное сочинение». Остановимся ненадолго на этих двух ораториях, великих произведениях своей мощью и богатством внутреннего содержания, наложивших неизгладимый отпечаток на западную культуру, выйдя за границы Германии и протестантства. У них есть и общие черты, и большие различия. Начнем с привязки к евангельским рассказам, которые являются прежде всего уроками катехизиса, предназначенными для первых христиан. Литературная основа, однако, состоит не только из библейских текстов в переводе Мартина Лютера, но и из авторских хоралов и стихов. В первом сочинении Бах отталкивается от страстей Брокеса, а во втором основывается на поэтических раздумьях своего друга Пикандера. Под этим псевдонимом скрывается сборщик налога на напитки Генрицы, написавший тексты ко множеству светских кантат. Вторая общая черта заключается в образности страстей, которая, кстати, позднее послужит источником для вдохновения кинорежиссеров, например, Позалини и даже хореографов. Вслед за барочной духовностью и иезуитов, заключавшейся в том, чтобы воображать сцены из Евангелия, представляя их себе во всех подробностях, страсти помогают нам увидеть различные картины. Читал ли бах святого Игнатия Лайолу? Это маловероятно, но, во всяком случае, здесь он следует тому же побуждению. Вот мы на Тайной вечере, в Гефсиманском саду, среди плачущих учеников, на суде Пилата и перед Синедрионом идем по крестному пути на Голгофу, где Христос испустит дух. Страстная пятница – один из редких моментов в христианском литургическом году – когда Евангелие читают на несколько голосов, что придает рассказу драматический объем и задает движение от последней трапезы и ареста Иисуса до его смерти. Страсти по-прежнему трогают нас до глубины души, потому что в конечном счете это сгусток человеческих чувств, Страх Христа и его учеников перед грядущим, дружба и предательство Иуды и Петра, грубость солдат и судей, избиение и пытки, ненависть толпы, воспроизведенная хором, надрывная сцена расставания у подножия креста, тоска Иисуса. Вокальное и инструментальное искусство Баха придает этому повествованию ни с чем не сравнимую выпуклость. И последняя общая черта между двумя страстями – Жиль-Кантагрель проницательно подчеркивает их двойной временной план. В самом деле, Бах одержим понятием времени. В страстях присутствует время, о котором рассказывает евангелист. Его передают разные солисты и толпа, и время слушателей – здесь и сейчас, которые напрямую выражают хоры и лирические мелодии. Вспоминая о страстях Господних, христиане задумываются о собственной жизни, их побуждают подражать Христу. В более широком смысле, отталкиваясь от исходного события, можно прожить спасение человечества, то есть каждого верующего через смерть Иисуса. Некоторым образом каждый слушатель может отождествлять себя с разными персонажами, чтобы поразмыслить, поставив себя в чрезвычайное обстоятельство – Обоим произведениям свойственно и богатство средств. А теперь несколько слов о различиях. Итак, для Страстной Пятницы апреля 1724 года был выбран святой Иоанн. Это Евангелие, отмеченное греческой традицией и сильно отличающееся в богословском смысле от трех других, поскольку делает акцент на логосе, слове Божьем, считают ориентированным на внутренний мир. Бах не боится использовать яркие эффекты, чтобы подчеркнуть драматизм, например, уже в «Увертюре», создавая впечатление волн, неспокойных вод, крови, истекшей из пробитых ладоней Христа. Относительно краткое, всего два часа, это произведение делится на две части, до и после проповеди предназначено для шести солистов хора и оркестра и сразу начинается с главного «Ареста Христа». Кого вы ищете? Иисуса из Назарета. Жестокость толпы, эффект смятения, выражаемый харами. Здесь Бах бесспорно обращается к античному театру. Жестокость уравновешена мягкостью некоторых арий и безмятежностью хоралов. Мучительная боль арии, сопровождающей агонию Иисуса, свершилась соло-баса под аккомпанемент Виолы да Гамба. Вольфганг Зандбергер отмечает, что эта ария сродни музыкальному жанру произведений на смерть, свойственному XVII веку. В этом плане Иоганн Себастьян является наследником, например, Марена Маре 1656-1728 французского композитора и гамбиста. Автора этих страстей обвиняют в антисемитизме, поскольку в них подчеркивается роль евреев в смерти Иисуса. Однако, было ли свойственно Баху это чувство? В отличие от учителя Лютера, который был ярым антисемитом, он не питал враждебности к евреям. Бах придерживается текста Евангелия, который действительно способен вызвать споры и показывает, чем послание Христа отличалось от современного ему иудаизма. В отличие от страстей по Матфею, страсти по Иоанну, Бах исполнял несколько раз в последующие годы с некоторыми изменениями, варьируя порядок частей и внося порой существенные поправки. Перейдем теперь к «Страстям по Матфею», одному из самых популярных сочинений Иоганна Себастьяна Баха. В церкви святого Фомы они были исполнены в другую страстную пятницу 15 апреля 1727 года. Это действительно великие страсти, как не очень грамотно записала Анна Магдалена, способная наполнить собой готическое пространство церкви святого Фомы. Работая над своим произведением, Иоганн Себастьян, возможно, вспоминал своего учителя Букста Худа, очаровавшее его в те четыре месяца, которые он провел в Любеке, а также полифония Монтеверди. Примечание. Клаудио Монтеверди, около 1567-1643 третьего итальянский композитор Венецианской школы, певец и альтист, автор мадригалов, опер, церковных произведений, творивший в эпоху, когда на смену музыкальному стилю Ренессанса пришел стиль барока. Церковной музыке Монтеверди всегда была присуща двойственность, полифоническая постичья, Смесь отрывков из разных произведений соседствует с театрально-красочными интерпретациями псалмов. Конец примечания. Продолжительность этого сочинения более трех часов. В нем использованы все средства, чтобы подчеркнуть его грандиозность. Два оркестра из 17 музыкантов, два хора из 12 певцов, небольшой детский хор, два органа в этом бах следует музыкальной традиции венеции хоры могут перекликаться переговариваться даже накладываться друг на друга у каждого персонажа своя роль каждый солист знает свое место в этой церковной опере без костюмов и декораций без жестикуляции и масок публика той поры не приминула заметить театральный аспект страстей который даже шокировал некоторых слушателей оказавшихся к нему не готовыми «Господи помилуй, это точно опера!» — воскликнула взволнованная старуха, которая никак не могла опомниться. Все эти крики, бесчинство в изображении страданий Иисуса, эти вопли ненависти — разве это не дьявольское измышление? Но и здесь большое место занимает слово Господне. Иоганн Себастьян лично записал на партитуре отрывки из Матфея красными чернилами, чтобы исполнители могли лучше усвоить смысл этих слов. Все сказанное в тексте, считал он, но, в отличие от страстей по Иоанну, евангельский рассказ святого Матфея в большей степени посвящен происхождению христиан, пришедших из иудейского мира. Он начинается задолго до ареста Иисуса и включает такой момент, как «Тайная вечеря». Нет смысла комментировать столь грандиозное произведение и подчеркивать его красоту, обволакивающую гармонией хоров и нежностью арий. Грандиозность не вредит его внутреннему смыслу, глубокой человечности. Так Ария «С Иисусом рядом я на страже» передает привязанность ученика к учителю просто с пиетистской нежностью и чувствительностью, а финальный хорал «Доброй ночи», напоминающий колыбельную, продолжаешь напевать и после того, как умолк последний аккорд. Да, Бах умеет многое сказать нашему сердцу. Сколько сил нужно было вложить, чтобы создать такое произведение? Конечно, Иоганн Себастьян гениален и трудолюбив. А его семья – своего рода малое предприятие, которое не только учится технике, игре и уходу за инструментами или до изнеможения переписывает ноты. В распоряжении Баха не было переписчика, как в Веймаре, так что можно предположить, что вся его родня постоянно корпела над нотами, чтобы у каждого хариста, каждого музыканта был свой экземпляр партитуры. В тот день 1727 года один из детей ждал Баха на пороге. «Папа, папа, тебе принесли гранки-партитуры, которые ты отдал в типографию». «Верно, я ожидал их. Я ведь отдал гравировать пластины. Это две мои первые партиты для клавесина. Но ведь первую ты, кажется, уже несколько раз играл». «Да, это та, которую я посвятил сыну князя Ангельд Кётенского в сентябре 1726 года, ты же помнишь? А где можно будет купить напечатанные ноты? Только на ярмарках в нашем городе, на Новый год, на Иванов день и на Михайлов день? Нет, не только, успокойся. Те, кто захочет раздобыть их, чтобы учиться и играть... Смогут обратиться к моим корреспондентам, например, к органисту Пет Сольду из Дрездена, который служит польскому королю, или к господину Циглеру, музыкальному директору и органисту церкви святого Ульриха в Галле. Они будут и в Люнебурге, в Вольтенбютеле, в Нюрнберге и даже в Аугсбурге. Так значит, по всей Германии... «Нет, всего в нескольких городах. Ну-ка дай я все проверю, чтобы успеть к ближайшей ярмарке», — добавил он, склонившись над стопкой страниц. «Что такое?» «Осел-печатник пропустил несколько тактов. Надеюсь, этот болван сумеет быстро все поправить. Просил же я его быть повнимательнее, а он верно доверил эту работу какому-нибудь олуху-ученику. Какой то строгий папа». «Кого люблю, того и, ну, дальше ты знаешь. Беги сейчас же к этому горе-печатнику». Анна Магдалена, которая все слышала, не может сдержать улыбки. Ее муж все такой же дотошный и нетерпеливый, словно ему постоянно не хватает времени. Как мы уже сказали, Бах выбрал Лейпциг, чтобы дать своим сыновьям достойное образование». Сразу по приезде оба старших пошли в школу святого Фомы. Одержимой мыслью об образовании, которого он был лишен, Бах записал Вильгельма Фридемана в университет уже на Рождество 1723 года, то есть за пять лет до поступления. Не исключено, что мальчик, хотя и одаренный музыкально, уже тогда страдал от чрезмерной заботы отца о его будущем. В 1726 году его отправили учиться в Мерзебург, а три года спустя он поступил в университет. Его младший брат Готфрид Генрих, первый сын Анны Магдалины, родившийся 26 февраля 1724 года, как будто тоже обладал талантом к музыке. Возможно, он станет виртуозом игры на органе и клавесине. К несчастью, семью постигла новая драма. Очень быстро выяснилось, что мальчик умственно отсталый. К материальным затруднениям и постоянному страху перед болезнями и смертью добавились новые заботы. Можно представить, какое потрясение пережила семья, когда осознала неполноценность ребенка. Тогда не существовало психиатров, способных поставить диагноз и назначить лечение. Ребенок был тайный в себе, хрупким носителем необъяснимого недуга, безвинного горя, с которым надо смириться». По существовавшему обычаю семья не отказалась принять племянника Иоганна Себастьяна, и Иоганна Генриха, который будет учиться у своего дяди, а в 1723-1729 годах дети рождались один за другим. После крестьяны Софии Генриетты и Готфрида Генриха на свет появился крестьян Готлиб, крещенный в апреле 1725 года. Скончался он три с половиной года спустя. Затем в апреле 1726-го крестили Елизавету Юлианну Фредерику. Увы, Кристиана София Генриета, первый ребенок Анны Магдалены, покинула этот мир в июне того же года. В следующем году, 30 октября, крестили Эрнеста Андреаса, но младенец умер в ноябре. Много хлопот доставила Регина Юагана, родившаяся прежде срока и крещенная дома 10 октября 1728 года. Плодовитость Читы Бах была единственным ответом на эти удары судьбы. Смерть разила не только малышей. В декабре 1728 года Иоганн Себастьян узнал о кончине своей сестры Соломеи в Эрфурте, а в июле следующего года сказал последнее «прости» свояченице Фриделине. Она унесла с собой много общих воспоминаний о кузинах из Арнштадта, о совместном быте, о внезапной смерти Марии Барбары. Чрезвычайная плодовитость Кантера не мешает первым его столкновениям с некоторыми представителями местной власти, высшими и даже конкурирующими. Мы уже упоминали о первом исполнении страстей по Иоанну. Но конфликты возникли прежде всего в отношениях с церковью святого Павла, состоявшей при университете и ее музыкальным директором Иоганном Готлибом Гернером 1697-1778 Решительно Иоганну, Себастьяну, Баху были на роду написаны трения с университетской средой. Снова комплекс самоучки? Вероятно. Однако можно предположить, что именно отсутствие образования становилось причиной презрения к нему. В контракте не было оговорено, что Бах должен обеспечивать музыкальное сопровождение университетских празднеств и церемонии в церкви святого Павла. Но оказалось, что в силу привычки кантор церкви святого Фомы, Ведет у святого Павла старый культ, а новым культом руководит музыкальный директор и получает за это плату. В 1725 году ректор предоставил Баху половину жалования музыкального руководителя «Шесть гульденов». Но в сентябре этого же года Бах написал прошение курфюрсту Саксонскому и королю Польши Августу Сильному, под властью которого находился Лейпциг, чтобы его восстановили в правах, позволив вести оба культа и получать соответствующее вознаграждение. Невзирая на его жалобу, Совет университета просил отказать Баху в его просьбе. Король прислушался к мнению университета. Сильное разочарование для Баха, у которого было такое чувство, что его считают кем-то заурядным. Два года спустя, в 1727-м, Иоганн Себастьян Бах взял реванш. После смерти Кристины Эбергардины Бранденбург Байрейтской, супруге лютеранки католического короля Августа II Сильного, кстати, Большого Бабника, именно ему поручаться сочинить траурную оду на слова Готшеда к большой досаде его соперника Гернера. Все-таки его гений получил кое-какое признание. Еще один повод для конфликта – пресловутый курс латыни, который Кантор не ведет сам, а передоверил заместителю за кругленькую сумму в 50 талеров. Это сильная головная боль для Баха, поскольку заместитель часто находится в отлучке. Уже в феврале 1724 года он пожаловался на это магистратом. В результате Баху часто приходится брать эту работу на себя и, помимо надзора, обучения музыке и религии, самому давать уроки. Потенциальные соперники, должно быть, радовались, что на Кантора, чьему таланту они завидовали, есть повод жаловаться. Дело с замещением так и не уладилось и накаляло атмосферу до такой степени, что в 1730 году на Баха посыпались наказания. Его прямо обвинили в том, что он не восполнил отсутствие своего заместителя. Настоящая головомойка, свидетельствующая о крайне напряженной обстановке. Вот избранные пассажи из протокола заседания. Пусть занимается с одним из младших классов. Он, бах, ведет себя не так, как надлежало бы. Это надобно поставить ему на вид и как следует увещевать его, Без предварительного уведомления господина бургомистра послал хор учеников в провинцию, уехал сам, не спросив отпуска. Господин советник Ланге «Правда, все то, что было сказано против Кантера, его следует увещевать и заменить Кригелем». Господин надворный советник Штегер, «Кантер не только ничего не делает, но и не желает на сей счет давать объяснений, не проводит уроков пения, к чему присовокупляются и другие жалобы». В изменениях надобность есть. Нужно этому положить конец. Черт! Такое впечатление, что вновь наступил период Арнштадта, когда Бах уехал в Любок, не предупредив, что вернется только через четыре месяца, или когда его надо было поставить на место, потому что он позволял себе вольности с органом или привел на хоры девицу. Опять местечковые дрязги, нелепые в своей мелочности – то выбрал не ту церковь для страстей по Иоанну, то не те гимны для вечерни. Вопреки мнению Баха выбирать, что петь после проповеди, поручили и по диакону церкви святого Николая Готлибу Гаутлицу. Недовольный этим решением, Кантер в очередной раз не позволил спустить ситуацию на тормозах. В сентябре 1728 года он перешел в наступление и написал магистрату. В самом начале Кантор напоминает, что ему по должности полагается подбирать гимны, а главное — не вводить никаких новшеств в богослужение. А иподиакон как раз нарушил это правило, введя новое песнопение, гораздо более длинное на взгляд Кантора, который хотел бы, чтобы и в этот раз последнее слово осталось за ним. Конечно, все это мелочи, но когда их много, прощай покой». Несмотря на придирки, которые сегодня назвали бы преследованием, Бах сохранил способность и даже свободу путешествовать, чтобы развеяться. Уехал сам, не спросив отпуска, возмущался совет, однако так было не всегда. Баху попросту требовалось заработать масло к куску хлеба, чем-то дополнить свое скудное жалование, перехватив денег на акциденциях, похоронах, свадьбах или юбилеях. И, конечно, он не забывал о своих дорогих... Органах. В ноябре 1723 года он в Штермталле исследует инструмент, который соорудил мастер Гильденбранд. В июле следующего года осматривает органы в церквях Спасителя и святого Иоанна в Гере, творения мастера Финки. Орган проложил ему дорогу в профессию, и теперь Бах дает успешные концерты, например, в Дрездене, куда ездил неоднократно. В сентябре 1725 года он дал два концерта в церкви Святой Софии и вновь вернулся туда в сентябре 1731 года. После унылой жизни в Лейпциге и однообразной церковной музыки так приятно снова вкусить успех. Современник Фурман так отозвался об органисте Бахе. Я имел счастье слышать всемирно знаменитого господина Баха. Я думал, итальянец Фраскобальди один поглотил все клаверное искусство, а Каресими мне представлялся самым привлекательным органистом. Однако, если поместить обоих итальянцев вместе с их искусством на одну чашу весов, а немца Баха на другую, то последний настолько перевесит, что те двое просто взметнутся в воздух. Примечание. Фурман. Капелла Сатаны. Берлин, 1727 год. Примечание автора. Конец примечания. Если бы Кантер мог послать подальше власти, магистратов, ректоров, проповедников и ипподиаконов, жизнь была бы намного проще. Но чаще всего «Смерть лишает тебя друзей». Первые годы в Лейпциге омрачились утратами близких, а в ноябре 1728 года Кантер узнал о смерти в Кетане своего дорогого князя Леопольда. «Плачьте, дети, плачьте на всей земле» – так называется траурная кантата, которую он напишет через четыре месяца после смерти князя. Вероятно, Иоганн Себастьян Бах поехал в Кетен вместе с Анной Магдаленой и Вильгельмом Фридеманом. Похороны затянулись, захватив часть ночи. Даже при свете факелов было темно, и мрак способствовал полагающейся по случаю скорби, а также раздумьям о смерти и загробной жизни. Реформатская церковь и собор приняли последние почести, воздаваемые князю. канта не сохранилась, но похоже, что в нее вошли большие куски из страстей по Матфею и траурной оды. И тут нет ничего возмутительного. Для дрожайшего, покойного Леопольда вечный капельмейстер Кётенского двора отобрал самое лучшее. К счастью для него, жизнь состояла не из одних лишь похорон».